Глава четвертая — Элька, что он тебе сказал? — пытал меня Стас в машине по дороге домой. Разговора не получилось. Я хотела обсудить достаточно серьезные проблемы, но Белый дал понять, что с женщинами такие вопросы не обсуждает. Сволочь, решил меня унизить. Предложил выкупить мое дело. Намекнул на хорошую сумму. Мол, лучше жить мне за границей, радоваться жизни. И тратить деньги направо и налево. Мутный он. Машина остановилась у моего дома, я прошла в гостиную. Стас взял меня за руку, заглянул в глаза и произнес взволнованно. — А может, Белый прав? — В чем? — не сразу поняла я. — Может, ну его нафиг. Бросим все к чертовой матери, уедем за границу, где нас никто не знает, и заживем спокойно, как семья. «Ты что, с ума сошел?» Тут же отдернул я руку. «Ты мне замуж, что ли, предлагаешь?» «Что-то типа того?» Растерялся Стас. «Стас, я не желаю больше слышать об этом. Бежать из страны не собираюсь и видеть тебя в роли романтика не хочу. Тогда извини. Просто хотел как лучше. Ты должен во всем меня поддержать. А ты уподобляешься белому». У нас куча незавершенных дел. Сегодня у меня появилась необходимость доказать белому, что я сильнее, могущественнее и финансово самостоятельнее. Но ведь на это может уйти вся жизнь, Эля. Неужели тебе не хочется женского счастья, Стас? Оно у меня уже было. Когда-то счастьем для меня была жизнь с любимым мужчиной, а теперь дело, которое осталось после него. «Я потеряла все, что могла. У меня убили мужа, собаку. Больше мне нечего терять. Теперь меня ждут большие дела. Чем ты можешь удивить меня в самое ближайшее время?» «Нападением на инкассаторскую машину. Стас научился говорить то, что я хотела от него слышать. Другой разговор. Завтра обязательно об этом поговорим». На следующий день я собрала небольшой совет из верных ребят, и мы принялись обсуждать тактическую силовую схему нападения на инкассаторскую машину и захвата денег. «Я хочу знать детали нападения», — обратилась я к Стасу. «Откуда мы можем знать сумму перевозимых денег? Оправдан ли этот риск? И стоит ли это?» «Игра свеч. Наводчик надежный. Один из ответственных работников центрального денежного хранилища. — поспешил ответить Стас. — Ты в нем уверен? — Уверен. Он игрок. У него солидный картошный долг перед нашими людьми. Он наводит нас на хороший груз, и мы списываем его долг. Эля, у меня сразу вопрос. Что делать с этим игроком после того, как налет будет завершен? Ты же понимаешь, он нежелательный свидетель. Пока не трогать. Об этом подумаем позже. Избавиться от него... Всегда успеем. Может быть, понадобится использовать его повторно. Старайся меньше светить наших людей. Его контакты с нашими сведи до минимума. Он общается только с гвоздем? Вот пусть только с гвоздем и общается. Изложи план налета. Состав активной группы — шесть человек. В прикрытии — двое. Выражены пистолетами, карабинами, сайга и гранатами. Схема упрощенная. Двумя машинами блокируем инкассаторский броневик. Двое наших с кувалдами выбивают лобовые стекла. Двое с карабинами ведут огонь на поражение внутри инкассаторского броневика. Связкой гранат подрываем замки хранилища. Изымаем деньги. Один из членов группы взрывает у машины газовые дымовые гранаты. Возникает паника. Отрываемся и уходим. Сколько времени потребуется на выполнение задания? Не более трех минут. Ты уверен, что можно уложиться в такой короткий срок? Ребята готовы? Должны. Готовы. Стас, э -э я люблю конкретику. Должны или уложиться? Уложиться. Чуть сомневаясь, все же ответил Стас. Сейчас отрабатываем действия на макете броневика в тихом месте Недалеко от города. Откуда точное время? Три минуты? Все, что свыше трех минут — фактор риска. Если ребята не укладываются, бросаем дело и отрываемся налегке. Сколько будет жмуриков? Ты должна понимать. Каждый оставшийся в живых — потенциальный свидетель. Свидетелей быть не должно. В машине будут одни покойники. Понятно. А Где планируется нападение? На светофорном перекрестке. Думаю, никто не посмеет вмешаться. Самоубийц за рулем сейчас мало. На нашей стороне факторы внезапности и решимости. Бараны в проезжающих машинах просто откроют рты, затрясутся от страха и будут делать вид, что ничего не случилось. Для большего успеха переоденем наших людей в камуфляж ОМОНа. Пусть окружающие лохи думают, что идет спецоперация МВД. Пока сообразят, что к чему, мы будем далеко. Тут же начнутся ментовские планы перехват и кольцо. Как будете отрываться? В зоне отрыва я приготовил несколько сменных машин. Ребята сбросят с себя камуфляж. Это дело нескольких секунд. От оружия избавляться не будем. Стволы нам еще понадобятся. Мой верный человек перевезет их отдельно. Тогда с Богом. Через несколько дней по всем телеканалам прошла информация о том, что вечером на одном из перекрестков города прямо возле светофора совершено дерзкое нападение на инкассаторскую машину. Погибли два человека. Один госпитализирован с ранением в грудь. Состояние раненого тяжелое. Большая кровопотеря. В городе объявлен план перехват. Позже сообщили, что раненый инкассатор скончался. По факту нападения возбуждено уголовное дело по трем статьям. Убийство, разбой и незаконное использование оружия. Задержать нападавших по горячим следам не удалось. В результате ограбления были похищены 200 миллионов рублей. Буквально через пару дней в одном из городов Подмосковья Неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудников ЧОПа, которые забрали деньги из банкоматов крупного торгового центра. При выходе сотрудники ЧОПа обнаружили, что колеса их автомобиля проколоты. Через несколько секунд к ним подъехала тонированная черная иномарка, из нее выскочили четверо мужчин в шапках с прорезями для глаз. Угрожая пистолетами, грабители отобрали у охранников пакеты с наличностью, после чего сели в машину и скрылись. Похищено полтора миллиона рублей. Еще через несколько дней было совершено нападение на инкассатора у входа в филиал банка в клину. Злоумышленник подошел к инкассатору, выстрелил в голову, забрал сумку, в которой находилось около пяти миллионов рублей, и скрылся, инкассатор от полученного ранения скончался. Еще через неделю два частных охранника, которые перевозили банковские деньги, были застрелены неизвестными на востоке Москвы. Тела двух охранников, которые собирали деньги в терминалах оплаты за мобильные услуги, были обнаружены в автомобиле. Смерть мужчин наступила в результате огнестрельных ранений. По финансовой документации, которую нашли при них, охранники забрали из терминалов оплаты 900 тысяч рублей. После этого случая в Тверской области было совершено нападение на водителя и инкассатора коммерческого банка. Грабители отобрали около 50 миллионов рублей. Неизвестные в форме инспекторов ДПС на двух машинах Блокировали автомобиль инкассаторов. Угрожая оружием, надели наручники водителю и кассиру. Отобрали сумки с деньгами и исчезли. Мои люди действовали наверняка и без потери. Чем больше происходило подобных акций, тем сильнее я чувствовала азарт. — Эля, пора остановиться, — пытался призвать меня к благоразумию Стас. Хватит! Мы взяли много, пора завязывать. Предлагаю закрыть тему. Мы всех ментов поставили на уши. Согласно, кивнула я и поехала с ребятами в ресторан справить удачное завершение дел. В ресторане громко играла музыка, звучали тосты, спиртное текло рекой. Мои ребята гуляли на полную катушку. Я натянуто улыбалась, Смаковала вино и думала о своем покойном муже, которого безмерно любила. Мне почему-то не было весело. Скорее наоборот. Я глотала вместе с вином свои отрицательные эмоции и ощущала дикую душевную боль. Собирала по крупицам воспоминания. Жестокая реальность поставила точку в моих мечтаниях. Я живу надеждой только непонятно на что. Любящему сердцу не запретишь молчать. Когда я поднимаю голову к небу, постоянно вижу имя любимого и чувствую, как он дает мне силы жить дальше. Осталось столько недосказанных мыслей и фраз. Я, наверное, уже никогда не буду жить так, как жила с ним. Я жила мечтами. Возвышенными идеями тонула в ласке и нежности и наслаждалась в этом водовороте чувств. Остались кровоточащие раны, и я знаю, бессмысленно накладывать на них швы. Мою любовь нельзя измерить в денежном эквиваленте, объяснить на пальцах, она просто есть. Я все еще готова поделиться с ним воздухом, только бы он дышал. Могу отдать все свои сны и мысли. Мы теперь живем в разных мирах. В моем мире живем я и нестерпимая боль. Живут воспоминания. Иногда хочется закричать от боли. Захлебнуться в слезах и шептать имя того, кого потеряла. — Ты чего такая грустная? — заметил Стас. Пусть ребята гуляют, а мне уже пора. — Как скажешь, моя королева! — тут же отчеканил Стас. — Он, как всегда, согрел меня этой ночью.